Глава десятая. Бристи оказалась весьма немногословна и больше времени проводила вне комнаты. После той нашей встречи мне с ней нормально поговорить так ни разу не удалось. Может, оно и к лучшему. За день до начала занятия прибыла моя вторая соседка, оказавшаяся полнейшей противоположностью угрюмой и молчаливой графской дочки. Миниатюрная зеленоглазая шатенка располагала к себе с первого взгляда. Звали девушку Фелия, И обладала она искрой земли. Большего мне от неё добиться не удалось. Ни происхождения, ни откуда родом. На все мои вопросы она вежливо улыбалась и ловко переводила разговор на отдалённые от собственной персоны темы, она могла говорить часами. Вздохнув я откинулась на влажный холодный бортик и провела рукой по воде. Уже, наверное, около часа я занимаю купальню, а в двери до сих пор никто не ломится. Единственное, что объединяло моих соседок, так это любовь к осну. Я же в отличие от них последнее время спала очень плохо. Видела какие-то странные, пугающие, бессвязные картинки, а полтру перечитывала письма от мамы и топала в лаборатории, чтобы продолжить читать только в этот раз учебники. Отложив в сторону мочалку, оттолкнулся от бортика и поплыла на глубину. Купальня оказалась по размеру как спальня и лаборатория вместе взятые, и почти всё место тут занимал один большой бассейн, вода в котором появлялась и исчезала по заказу. регулировалась и температура с помощью небольшого артефакта, установленного у лестничке, уходящей подвода. Сейчас овальный камень вживлённый в мозаичный пол переивался всеми цветами красного и покрывался бесеренками оседающего пара. Смыв пену и в довольно плескавшись, я подтянувшись села на бортик, оставив ноги в воде и принялась выжимать волосы. В последнее время они всё чаще мигают синим цветом, даже если я и не использую силу. Фелис спрашивала о количестве моих искр. И искренне удивилась, узнав, что у меня она одна. Я не стала ей говорить, что продала искру воды, будучи ещё ребёнком. Честно говоря, боялась. Но и странное поведение организма оптимизма не внушало. «Вода», — прошептала я, вставая на ноги и отряхивая с ног капли. Я продала одну из сильнейших стихий. Дура. «Шерил, ты скоро?» — забарабанила в двери Фелли. «Занятия начнутся через несколько минут. Я тебе даже форму подготовила». «И иду». Заматываясь в одно из полотенец, висевших на железных крючках у выхода, отозвалась я и нажала на артефакт тем самым, спуская воду из бассейна. На самом деле, помимо появляющейся и исчезающей по желанию воды, меня удивляло ещё и то, что банные принадлежности появлялись таким же магическим образом, то есть предоставлялись академией. Услышав от меня удивление в первый день, Бристя лишь фыркнула, сообщив, что Великое ложе спонсирует наше обучение на пополам с королевской семьёй. а значит, оплачивает всё необходимое для проживания и получения знаний. Сопровождая моя клубами пара, я выползла в прихожую. После горячей ванны идти никуда не хотелось, но я подгоняла себя мыслями об отце и маме. Мне надо отыскать обоих. Теперь уже обоих. «Одевайся!» Филия выдала мне кусок чёрной ткани с круглой прорезью для головы в центре. Когда нам только принесли эти три тряпки, мы долго крутили их в руках. И не могли понять, чего от нас хотят. Пока бристтиа не фыркнула и не накинула её на себя. Хорошо, что в тот момент на девушке была лишь тонкая ночная рубашка. Не знаю, как бы она выковыривалась из ученической формы, надетой поверх пышного платья с корсетом. Как потом я выяснила у Драфака, палата магии зачаровывала ткани одним из сложнейших заклинаний, входящих в раздел бытовых, а после рассылала учащимся в академии. После того, как студент надевал зачарованную вещь, Она принимала вид или чёрного платья, доходящего до колена, или чёрных брюк и такой же рубашки с длинными рукавами. Исключениями были владельцы двух стихий. Их форма приобретала разноцветные узоры в зависимости от искр. Взяв свою форму, накинула её и отпустила полотенце, которое до этого сжимала руками. Ткань облепила фигуру, превращаясь в платье из тонкой чёрной материи с рукавами, доходящими до сгиба локтя. Ох, увидела бы меня в таком наряде нерид Селинер, не в оброк бы упала. Такая длина рукава рассчитана на крестьянок, прозвучали её слова в голове. Возьми. Бристья протянула мне расписание и не дожидая слов благодарности, выбежала из комнаты. Странная она. Не подумав, бросила я, разворачивая сложный вдвое лист. И ты бы такой была, если бы каждый день пыталась обоздать свою искру. Отозвалась Хелия, расчёсывая свои длинные золотисто-каштановые волосы. Я не знаю её стихии. А разве это не очевидно? Соседка стрельнула в мою сторону хитрым взглядом. Тьма. Она каждый день борется сама с собой, чтобы не сойти с ума. Но если сможет обуздать эту силу, тогда окажется сильным магом, пусть и с одной искрой. Ладно. Девушка отложила расчёску. Нам уже пора на первое занятие. Что сейчас у одной искровых стихийников? Магии элементов? Сверившись с расписанием, я подняла взгляд на Фелию. А почему только у одной искровых? Одна корсница усмехнулась. Потому что двух искровых натаскивают на занятия их по группам или даже индивидуально. Занимаются этим мастера с такими же искрами, как и у студентов. Овы? Ну, двух искровых магов чаще ждут в ложе. Она невольно напомнила мне об отца. Прикрыв глаза, я напомнила себе, что поклялась узнать всё, что можно. А как только опустилась в искру получения необходимых знаний, от ещё. И мне было всё равно, почему Ложа не смогла этого сделать. Я смогу. Идём? Эля схватила меня за руку и потащила за собой в коридор. До начала занятия у нас 5 минут, надо спешить. Натягивая на ходу туфли на плоской подошве, побежала за соседкой, которая даже не догадывалась о причине моего резко ухудшившегося настроения. Как жаль, что у меня ни искры огня, сетовала она, спускаясь по лестнице. Тебе не нравится твоя сила? Удивилась я, придерживаясь за резные перила, так как подошва туфель скользила на гладких серых ступенях. Меня это всё устраивает. Еле обернулся, нахмурилась. Кроме твоих мокрых волос. Я провела рукой по локонам и удивилась, ведь совершенно забыла об этом. Не страшно, заверила я её. На занятии уж точно должен быть кто-то со стихией огня. Боишь, что они просто сожгут тебе волосы вместо того, чтобы их высушить? выхотнула соседка. И зачем вам мака огня? Послышался вопрос от спускавшегося вслед за нами мужчины. Обернувшись, я хотела сказать о том, что совать свой нос в чужие дела и подслушивать разговоры очень даже неприлично, но вовремя проглотила своё замечание. На несколько ступеней выше стоял мужчина с длинными ярко-красными волосами, собранными в хвост, на фоне чёрных одежд, что они казались ещё ярче, чем могли бы быть от природы. Широкие брови приподнимались в вопросительном жесте, добавляя чуточку шарма вa взгляд ярко-голубых глаз, которые мне моментально напомнили ясное небо. Элия оказалась растоropнее и воспитание меня, сделала Книксон и ответила: "Моя соседка не успела высุчьте волосы перед началом занятий". Так вот, в чём причина. Широко улыбнулся незнакомец, спускаясь к нам, а я-то подумал, что вы уже в академию в первый день обучения решили спалить. не самое разумное решение. Отозвалась я, понимая, насколько глупо сейчас должна выглядеть. Это точно. Хохтнул мужчина, останавливаясь со мной на одной ступени. Вы позволите? Закусив губу, повернулась спиной к незнакомцу, оказавшемуся на целую голову выше. Насколько неловко я сейчас себя чувствовала, передать словами невозможно. Зато в глазах Фели плясали смешинки, хотя сама девушка оставалась серьёзной и пристально наблюдала за действиями красноволосого помощника. Мужские пальцы аккуратно прикоснулись к моим волосам, заскользили по локонам, от которых начал валить пар. А всего через мгновение они оказались совершенно сухими. Вот только... «М-м-м...» «На занятия, говорите, спешите», — хмыкнул чародей. «Но ведь для тех, кто владеет двумя искрами, учёба начнётся лишь завтра». «Вы меня с кем-то путаете?» Я повернулась лицом к мужчине. «У меня одна искра». «Правда?» — приподнял он брови и, коснувшись моих волос, приподнял одну из прядей так, чтобы им не было видно. Из чёрного они стали тёмно-синего цвета. Я закусила губу, не зная, что ответить. Фелия оперлась о стену и с интересом поглядывала то на меня, то на мага. Оба ждали ответа, который я не хотела озвучивать. «У меня одна искра», — повторила я, смотря незнакомцу в глаза. «Причину этого явления я объяснить не могу». А я могу. Он сделаешь окно назад, оставляя между нами расстояние, как между незнакомыми людьми. Но для начала позвольте представиться. Мастер Саган. Я буду обучать вас магии элементов и защитной магии. Шэрил Селинер присела я в реверансе, придерживая невидимой юбки. Фели, соседка даже не пошевелилась, продолжая наблюдать за нами. Надеюсь, что ваши сокурсники не обидятся на меня за то, что эту информацию Я произношу не на паре, которая уже ко всему прочему началась. Он хитро усмехнулся. «Цвет волос меняется у магов, владеющих доме искрами. Когда их колдовство настолько сильно, что приходится тратить не только внутренний резерв, но и эмоции. Сейчас вы наверняка перенервничали, ученица Шерил. Или даже испугались. Тогда можно объяснить изменение цвета, но вы говорите, что владеете лишь одной искрой?» «Вторая была продана». Глухо ответила я и отвела взгляд. Не знаю, кто меня дёрнул за язык, но только что я выдала свой секрет одному из преподавателей и соседке, которую знаю без года неделю. Сейчас они могли просто посмеяться надо мной и сказать, что я недостойна звания мага. Благодарю за доверие. Мастер Саган поклонился мне, думая, что тему занятия мы сегодня изменим. На личную беседу уже не остаётся времени, но тема занятия вам будет очень интересна. Договорив это, он быстро спустился по лестнице на первый этаж и поспешил в сторону западного крыла. Не время думать. Пелия вновь схватила меня за руку и потащила вслед за преподавателем. Я бежала за соседкой и проклинала себя за произнесённые слова. Я смогла ничего не говорить, могла. Но что-то кричало о том, что я поступила правильно. О, братья-близнецы, пожалуйста, скажите мне, что я только что не совершила огромнейшую ошибку. Мастер Саган стоял у высокой тонкой чёрной двери, прислонившись к ней спиной, и недовольно хмурился. После преподавателя запрещено запускать студентов. Бросил он при нашем приближении, быстро на места. Эли открыла дверь и первая нырнула в аудиторию. Будьте внимательны на занятии, проговорил Мак мне в спину, заставляя вдрогнуть. Соседка заняла место за первым столом, который почему-то пустовал. Завидев меня, махнула рукой, как бы намекая, что не помешало бы поторопиться. Усевшись на соседний стул, прислонилась спиной ко второй парте, которая была выше нашей, позволяя сидящим за ней видеть преподавателя без помех. Светлых путей первый курс Мак вошёл в аудиторию через несколько секунд и захлопнул за собой дверь. Правилами академии обозначено, что приветствовать мастера и прощаться с ним вы должны искрами своих стихий, выпущенных в воздух. Но я от вас сегодня этого не потребую. Все же среди вас могут быть те, кто никогда не пользовался своей искрой. В аудитории послышались смешки, а мне стало как-то не по себе. Ведь я была той, кто никогда осознанно не пользовался своей силой. Но а вряд ли мужчина об этом знал. Меня зовут мастер Саган. С вами я надеюсь познакомлюсь на своих занятиях. А сейчас давайте начнём наше занятие по магии элементов. Мужчина подошёл к преподавательскому столу, прислонился к нему и взмахнул рукой. Воздух заребил, помутнел и вырисовал шесть одинаковых белоснежных шаров. «Это простая магия воздуха», — пояснил он. «Она позволяет создать иллюзию, которую вы сейчас видите. Перед вами схематически изображены шесть стихий, которые существуют в мире. Иногда рождаются одаренные люди искрами, способные эти стихии подчинить. Думаю, что перечислять их смысла нет. Вы все их и так знаете». «Как-то слишком просто, он говорит», — шепнула Фелия и вновь сосредоточилась на словах мастера. «А я все пыталась понять, чем мне должна помочь эта лекция». Или же маг специально сказал, что тема лекции будет менее интересной, чтобы прервать неприятную беседу и заманить меня на занятие. Но бывают случаи, когда рождается ребёнок с двумя искрами. Мужчина взмахнул руками, от чего сферы пришли в движение, и две из них слились в одну. Такими рождаются дети от двух магов. Но бывали случаи, когда дети от таких родителей рождались мёртвыми или пустыми, то есть простыми людьми. Обычно это рассказывают на факультете целителей. Поэтому, если вам будет интересен этот аспект, пообщайтесь со студентами с искры света. Я закусив губов вспомнил разговор с Драфиком, который уже рассказал мне почти все тонкости и первым подвёл к мысли о том, что моя мать должна была быть чародейкой. Но так сложилось, что из 15 возможных сочетаний только 5 считаются удачными. Два из этих 15 практически летальны. Сейчас объясню. Сферы лопнули с тихим щелчком, оповещая о том, что наглядность нам больше не понадобится. Самыми нежелательными являются сочетание светости мой и воды с огнём. Эти стихии являются противоположностью друг друга и медленно убивают своего владельца. В таких случаях прибегают к помощи палаты магии и одно из эскер продают или заменяют на другую. Мастер Саган. Кто так кто не попадал в поле моего зрения, перебил преподавателя. Да, что Взгляд мужчины в мгновение стал настолько цепким, что мне стало не по себе. А как проходит передача Искра? Это мы поговорим позже. Холдно отозвался чародей. Сейчас хотелось бы поговорить о более важных вещах, которые, к сожалению, знают не все. Простите, пролепетал студент. Продолжим, мужчина мотнул головой, отчего короткие ярко-алые пряди выскользнули из-под кожаного ремешка и упали на лицо. На чём я остановился? Ах да, на несочетаемых стихиях. Радости таких соединений всего два. Остальные могут быть в одном человеке, но друг с другом никак не быть взаимосвязаны, кроме пяти. Эти пять соединений считаются идеальными. Люди с ними становятся самыми сильными магами. Ложи и палаты готовы рвать друг другу глотки, только ради чародея с подобными соединениями искр. Мне очень не нравилось то, как мастер поглядывал в мою сторону. Очень. Обычно такие маги могут совершать заклинания колоссальных масштабов, черпать силу одновременно из внутреннего резерва, из внешней среды и из эмоций. Тогда с их телами происходят метаморфозы: смена цвета волос и глаз, свечение кожи. В союзы вступают вода и земля. Эти две искры позволяют магу использовать заклинания из раздела яды без каких-либо дополнительных веществ и наделяются сопротивлением. Видя, что не все его понимают, Саган перефразировал Таких магов нереально отравить или поразить заклинанием из раздела яды. Также слияние искры, воды и земли дает контроль над растениями, что является довольно сильным оружием. Вообще, надо сказать, что вода достаточно дружелюбная стихия. Она со многими вступает в союз. Задних парт послышались смешки, а кто-то крикнул о доступности дам из публичных домов. «Сравнение, конечно, неплохое», — широко улыбнулся преподаватель. «Но не совсем верное». Все же стихии воды относятся к тройке самых сильных и занимают почётное второе место среди них. А теперь, если вы успокоились, я продолжу. Вторым сочетанием является воздух и земля. Такие маги спокойно открывают порталы на огромные расстояния без обсесккой пыли и форм, изготовленных артефакторами. Но это сочетание редко пользуется популярностью в ложе, так как боевая мощь этих магов заключается в небесной тверди падающей сверху на землю. Так называемая Эти арологическая магия. Такие заклинания поражают огромные области, а ложа редко дают задания на зачистку местности. Чем больше говорил мастер Саган, тем больше мне не нравился его тон. Он с каждым словом медлил, следил за моей реакцией, будто ждал, пока подберёт те две искры, которые были моими. Воздух и огонь превращают мага в самого желанного чародея. Все хотят заполучить такого союзника. В этом сочетании воздух практически растворяется в пламени. усиливая его и превращая чародея в великолепную боевую единицу. В довершение своим словам мужчина поднял обе ладони. На одной из них вспыхнул огонь, а на второй закрутился миниатюрный смерч. «Просто шикарно! Нам в преподавателя назначили мага, который в одиночку может расправиться с армией. Повезло! Сочетаются между собой вода и тьма!» Продолжил говорить мужчина, пряча руки за спиной. «Прекрасные некроманты из этих чародеев выходят!» Но в последнее время палата запрещает иметь детей парам, в которых один из партнёров является магом воды, а другой носителем искртьмы. Всё же после одного инцидента с некромантами связываться никому не хочется. А что за инцидент? послышалось откуда-то сбоку. На истории магии, узнаете. Влюблёнся Саган в девушке с короткими белыми волосами. Последним идеальным сочетанием считается вода с воздухом. Чародеи с этими искрами могут управлять погодой и льдом. Они стоят на второй ступени по боевой мощи после воздуха с огнём, естественно. Я старался удержать лицо и не давать понять мастеру Сагану, что последнее сочетание было моим. Сама не знала, для чего это делаю, но почему-то не хотелось, чтобы он знал. Таким чародеям Палата Маги не предоставляет услуги хранителей. Им категорически запрещено продавать искры. И не потому, что королевству нужны сильные маги, даже не потому, что обучением двух искровых академий обычно занимается усерднее. Что? А вы не знали? Да, это жестокие реалии. Увы, но так было всегда. Преподаватель вздохнул, будто бы ему вместо взрослых людей в ученики подсунули детей. Так вот, им нельзя продавать искру, потому что они слились, образовали одно целое друг с другом и с телом хозяина. Любое вмешательство закончится смертью человека. Кажется, воздух застрял комком где-то в горле, дыхание сбилось, а по спине пробежали ледяные мурашки ужаса. «Так вот о чем говорила мама в своем письме. Она не знала, что такое вмешательство летально. Именно поэтому она просила у меня прощения. Но я-то тут. Я жива!» Мастер Саган, поджав губы, смотрел на меня. И теперь все эмоции были просто огромными символами написаны на моем лице. Он понял все еще в момент, когда волосы сменили цвет. Но ничего не сказал. Боялся, что я... «Что я? Что?» Хотелось сорваться с места, бежать до тех пор, пока лёгкие не начнут гореть огнём. Хотел забиться в тёмный угол и выплакать весь страх и всю боль, всё непонимание. Но я сидела на месте, так же как и все студенты с факультета стихиенников. На этом сегодняшнее занятие закончено. Прервал тишину преподаватель. Все могут быть свободны. Но если у кого-то из вас есть вопросы ко мне, можете подойти. Стоит ли идти к нему? О чём говорить? Спрашивать? Да тут скорее не мне интересно, а ему. Почему я выжила? Мама, я поняла твой страх, но я тебя простила. Ты ведь не знала об этом. Никто не знал. Кроме отца, который пропал.